хотя я был уверен, что после всего случившегося мне не миновать липких удушливых видений, посланных рассерженными майянскими богами. Помню, что было несказанно рад ее видеть. Теперь у меня было достаточно кошмаров наяву, и сон давал мне редкие мгновения душевного отдыха. Однако все пошло в кривь в кось.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 когда при ней кто-то неосторожно произносил слово «гулять». И уж разумеется, ни разу не было такого, чтобы она пренебрегла таким приглашением в моих снах. Однажды знакомый охотник подарил мне рысью шкуру, добытую недавно где-то на Дальнем Востоке. Шкура эта пробыла у меня дома ровно два часа. При ее видели скорее запахи, у моей собаки случился такой приступ паники, что я не решился больше мучить бедное животное.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 Ничего мне не хотелось сейчас больше, чем просто увидеть, да пусть хотя бы услышать рядом с собой обычного человека из плоти и костей, перекинуться с ним парой слов, обсудить произошедшее, просто почувствовать, что я не одинок, что все это творится не только со мной. Иду, иду, чертовое электричество, ничего не видно. Я чуть снова не потерял равновесие, прибольно ударившись плечом о дверной косяк. Тапки мерзко скрипели,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 и дрожа надеется, что опасность минует, не причинив мне серьезного вреда. Ужас какой, Дмитрий Алексеевич! Так и не успев повернуть замок, я отпрянул назад и начал отступать на кухню, слыша, как тот, кто притаился на лестнице, заново и заново заводит свою кошмарную пластинку. «Дмитрий Алексеевич, вы дома? У вас тоже свет отключили. Неужели землетрясение ужас какой?» Дмитрий Алексеевич, у вас тоже свет отключили. Неужели землетрясение? Ужас какой? Время замедляется. Снаружи доносится негромкий противный скрежет, как если бы наружную железную обшивку кто-то пытается поцарапать гвоздем. Потом звук этот делается сильнее, настойчивее. Ужас какой! Натреснутый голос соседки перерастает вдруг в звериный рык, и тут на дверь обрушивается удар такой силы, что она гудит, как монастырский колокол, а с потолка снова сыпется штукатурка. Я валюсь на пол и на четвереньках ползу, поскальзываясь в пыли на кухню, мечтая сделаться незаметным, крошечным, превратиться в таракана, чтобы забиться в щель за плинтусом, может, хоть там им не удастся меня достать. Дмитрий Алексеевич, новый удар. Стальное полотно стонет. Скоро оно сдастся под этим нечеловеческим напором. И вылетит из коробки. Посыплются искры. Полетит металлическая стружка. И эта тварь ворвется в мой дом. Вы дома по железу словно молотит таран. Так что уши закладывает от грохота. Пол ходит ходуном. Затем наступает секундное затишье, я успеваю услышать собственный шепот. «Пожалуйста, пожалуйста». Оно, верно, тем временем берет короткий разбег, чтобы опять бросить свою гигантскую тушу на мою дверь. У вас тоже свет отключили, и сразу встык рев, какой не способно издать ни одно из известных мне животных, властный, разъяренный, оглушающий. От него перехватывает дыхание не по книжному, а в взаправду, так что не получается впустить в легкий воздух, колени и руки трясутся, как у припадочного, а внизу живота делается мокро и горячо. «Неужели землетрясение?» Тут подслеповато моргает лампочка, будто сама жмурясь от непривычки в своем свете. Таком ярком после долгих минут, проведенных в сумраке, потом прокашливается приемник и невнятно сквозь помехи, как случайно пойманная в тылу противника родное СОВ Информбюро докладывает. В некоторых районах отмечены перебои с электроснабжением. По последним данным, сила подземных толчков составила более пяти баллов по шкале Рихтера. В районах Одинцова, Строгино и Митина частично обрушились несколько панельных пятиэтажных зданий. Есть пострадавшие. Через стекло видно, как зажигаются окна соседних домов. Их темные силуэты с горящими точками напоминают циклопическую перфокарту, сквозь которую кто-то светит огромным фонариком. Я сижу на полу весь белый, от осыпавшейся штукатурки, закрыв голову диванной подушкой Прямо подо мной на полу темнеет позорное пятно. На лестничной клетке, кажется, все стихло. Сил у меня хватило только на то, чтобы брезгливо ополоснуться в душе. И, несмотря на два пуховых одеяла, под которыми я надеялся укрыться от кошмаров и согреться, всю ночь меня бил озноб Проснулся я от долгого самоуверенного звонка в дверь. Мне чего то подумалось, что так трезвонить может только милиция. На улице уже было совсем светло, Это придавало мне спокойствие. Закутавшись в одеяло и щурясь, я поплелся открывать. Полые мебель были густро припудрены известью. Казалось, что в квартире шел снег. Внутри у меня пробежал щемящий холодок, как будто я начинал скольжение с вершины американских горок. В пропасть. Вчера все было наиву. На пороге стоял, устаившись прямо в глазок, невысокий крепкий мужчина в длинные кожаные куртки китайского образца. Почувствовав, что я смотрю на него, он отгородился красной книжечкой с надписью «ГУВД». Обреченно вздохнув, я отпер замок. «Майор Набатчиков», — произнес он так, будто говорил, «Меня зовут Бонд». Я понял, что испытываю к майору иррациональную антипатию. В следующие минуты он сделал все, чтобы укрепить ее. «Это что такое?» — тоном, которым хозяин отчитывает нагадившего в тапке кота, спросил он — указывая на наружную сторону входной двери. Утирая выступившую испарину и уже догадываясь, что сейчас там увижу, я осторожно выбрался на лестничную клетку и, аккуратно притворив дверь, осмотрел ее. Она вся была исполосована глубокими рытвинами, которые выглядели бы точь в точь как следы чьих-то громадных когтей. если считать сопротивление материалов лженаукой и допускать, что роговевшие клетки кожи могут быть тверже стального листа. Я молча развел руками, пытаясь придать своей физиономии обескураженное выражение и тем самым выгадать еще чуть-чуть времени. Изобрести ни одного маломайски правдоподобного объяснения состояния моей двери я не мог, да и врать милиции сходу, как-то побаивался. На батчиков выбил из пачки сигарету, чиркнул металлической зажигалкой и затянулся, ощупывая меня взглядом. Глаза у него были недобрые, глубоко посаженные, а тяжелые надбровные дуги дополняли их сходство со смотровыми щелями в танковой броне. Выпустив облако Гарри, майор развернулся и пополз в наступление. Как спалось, он тягуче сплюнул в белую пыль. Тревожно, так трясло, пожаловался он. А больше ничего не слышали. Крики, может быть, звуки странные какие-нибудь. На улице, кажется, кричал кто-то, но я не обратил особого внимания. Понятное дело, землетрясение. Видите ли, на мое плечо наконец села муза, и я ощутил прилив вдохновения. В последние дни я скверно спал и вчера решил принять снотворного. Переборщил, кажется, даже когда тряхнуло, не смог себя заставить подняться с постели, так что все было сквозь сон. Пока не очнулся, вот с вашей помощью, надеялся, что мне все это вообще померещилось. Димидрол пил, уточнил я на всякий случай. Тут майор, заслонявший своим корпусом ведущий вниз лестничный пролет, дал задний ход, и я судорожно глотнул воздуха. На межэтажной площадке темнело огромное багровое пятно, очерченное мелом. Соседка каваш кивнул на пятно на батчика, встряхивая пепел. Разодрана в клочья грудная клетка вспорота. Пикантная деталь сердца нет. Это не вы случайно, шучу-шучу, не утруждая себя улыбкой, добавил он. Боже, я потер рукой глаза и только тогда обратил внимание, что и сам весь покрытый известью в горле запершило. Дверь соседской квартиры приотворилась, из нее показался еще один оперативник, высокий чернявый кадыкастый, внешне совершенно не похожий на Набатчикова и в то же время неуловимый его напоминающий. Мне подумалось, что ГУВД, да и вообще все то, что в нашей стране принято с анатомической иронией именовать органами, должно быть подвергает ауру своих сотрудников некой чеканки, в результате чего им не надо даже предъявлять гражданам свои удостоверение. Те и так все сами чувствуют на астральном уровне. Ничего не понимаю, негромко обратился второй к майору. Дверь открыта, квартира не тронута, по пыли идут следы до выхода. Здесь ты сам все видел, у нас это отснято, отпечатки ее тапок на лестничной клетке, и полоса эта по ступеням, когда ее тащили. «Больше никаких следов нет». «Что вы слушаете, это вас не касается», — прищурился он, глядя на меня. «Тогда я пока умоюсь, с вашего позволения». Воду в кран я пустил совсем тоненькой струей, чтобы она не заглушала долетавшие через открытую дверь обрывки разговора. Что напоминает, в цирке тигр дрессировщика порвал, приезжал еще когда работал, тут не человек, цирк, зоопарк позвонить — Некоторые богатые чудаки в квартирах держат. Следов нет, тетки отпечатки повсюду, а этого... Только когти вот на двери. Почему у него что-то знает? Когда, натянув тренировочные штаны, я вернулся на лестницу, они уже успели определиться с тактикой. Мы вас пока беспокоить не будем. Вы подумайте, память напрягите. Димедров в конце концов развеется ведь когда-нибудь. Телефончик свой оставьте и наш запишите. Из Москвы пока никуда не пропадайте. И вот еще что. Складывается у нас такое впечатление, что до вас тоже пытались добраться. Знаете, все-таки, как говорится, моя милиция меня бережет. Вы не подумаете, что нам все равно. У нас ведь тоже отчетность страдает. Едва нераскрываемых убийства в одном доме для нас хуже, чем одно. С наступающим вас заключил майор, швыряя курок мне под ноги. Запираясь, я тоскливо подумал, что и сам был бы рад не пропадать никуда из Москвы, но обещать ничего не мог. Они недалеко ушли от истины. Это был не тигр, а ягуар. Но делиться своими переросшими уверенность предположениями с ними я так и не стал. Пусть их очерствелый мозг и сумеет воспринять их, и даже поверить моей истории, что с того. Служебные инструкции МВД не описывают способов борьбы с майянскими оборотнями. Против них наверняка бессильны даже серебряные пули прочие народные средства, упоминаемые в европейской мифологии. Угроза была теперь более реальной, чем когда-либо. Моя несчастная соседка поплатилась только за то, что первая вышла из своей квартиры после землетрясения, совпавшего по времени с пришествием чудища, посланного, чтобы покончить со мной.